Европейцы попутали Эфиопию и Новороссию. Весной 2022-го, в самый разгар военной кампании, я общался с итальянской журналисткой. Потратил полтора часа на вялое переругивание по поводу русской военщины и бесконечных преступлений моего отечества перед миром. Европейские журналисты всегда приезжают к нам не только с готовыми вопросами, но и с готовыми ответами, которые мы обязательно должны произнести, полностью признав вину и раскаившись. В былые времена подобное интервью я давал то по чеченской теме, то по грузино-осетинскому конфликту, то о крымской, а затем и донбасской весне. Так что... Нам не привыкать. Всякое такое интервью порождало неизбежное ощущение, что по окончании разговора тебя отведут в камеру. Итальянская это пресса, английская, французская, немецкая, испанская или польская значения не имеет. Русские для всех них априори виноваты. При этом... Внешне эти журналисты ведут себя почти безупречно. В спор стараются не вступать, и главное, никаких эмоций не проявляют, но лишь выдержанности такт, будто разведчик перед тобой. Но на этот раз журналистка не выдержала и процедила в финале. Знаете, у Италии тоже были колонии, но Италия рассталась с ними. «И не жалеет об этом!» — я засмеялся в голос. «Странно!» — ответил я ей, — что вы об этом сообщаете мне!» — она вскинула взор. «Это надо Киеву сообщать!» — пояснил я. Украина вообразила себя империей и вцепилась в Крым, в Донецк, в Луганск. Вместо того, чтобы дать Юго-Востоку при чутком внимании европейских наблюдателей решить, как они хотят жить. Но вы, напротив, накачиваете Украину ложным имперским чувством и ощущением вседозволенности. А ранее это надо было вам сообщать Тбилиси, чтобы и они не воображали себя империей, а позволили осетинскому и абхазскому народам самим выбрать, как им жить. А чего ж вы, итальянцы, не научили их своему антиколониальному опыту? «Зачем вы их учите ровно противоположному?» Журналистка, до сих пор имевшая ответы на любой вопрос, тут вдруг смешалась и замолчала. Зато я не замолчал и поведал ей одну историю. «Однажды», — рассказал я, — «довелось мне выступать в итальянском городе Турине. Еще до войны...» До Киевского Майдана давно, когда я мог выезжать в Европу, а не находился под всеми мыслимыми санкциями. Ожидалось прямое включение итальянского телевидения с книжной ярмарки, и меня, как почетного гостя, поставили рядом с местным мэром. Так совпало, что в тот день Италия отмечала очередной юбилей объединения страны. Италия, кстати, совсем молодое государство, не то, что мы. Эту страну объединил Гарибальди только в XIX веке. И даже в силу возраста, имея разницу с Россией примерно в тысячу лет, им стоило бы чуть аккуратнее давать нам советы. Тогда, в Турине, за минуту до того, как мне должны были передать слово, я шепотом спросил у переводчика, «А можно мне поздравить итальянцев с этим великим днем?» Он на меня буквально замахал руками. «Ни в коем случае! Нет-нет-нет! Итальянцы ненавидят этот праздник!» — прошептал он. Вечером мы сидели за дружеским столом с итальянскими приятелями, и они мне признались, если б вокруг не было полиции и армии, Италия давно бы передралась и распалась. Причем даже не север с югом подрались бы, а самые ближайшие территории. Вот, — говорили они, — есть у нас, например, город Пиза. Если пизанцам шепнуть, что вся полиция ушла в отпуск на неделю, они пойдут и сожгут соседний городок. Я запомнил тот разговор. Итальянцы были искренни и говорили об этом чуть устало, как продавно очевидное. «Но если у вас восстанут Сицилия и Венеция», — сказал я итальянской журналистке, — «и начнут войну против Рима, русские не полезут в итальянские ваши дела и уж точно не начнут Сицилию или Венецию накачивать оружием» а я не приеду к вам брать наглое интервью, снисходительно допрашивая вас, почему вы ущемляете свободу слова. Удивительно. Но журналистка опять смолчала. Напоследок я напомнил ей про итальянские колонии, ведь это крайне любопытная история. Есть Украина, отпавшая от России, всего 30 лет назад, населенная в основном русскими людьми и уставленная городами, построенными русскими царицами и царями, а также советскими вождями. И есть, вернее были, итальянские колонии. Итальянская Ливия в Северной Африке, итальянская Эритрея — Итальянская Эфиопия и итальянская Сомали в Восточной Африке. Итальянские концессии в Китае. В Европе Италии принадлежало королевство Черногория. Кроме того, итальянцы совместно с Третьим Рейхом имели протекторат над Хорватией. Все мы знаем, что Сомали, Эритрея и Эфиопия — настоящая родина для миллионов итальянцев. «Не правда ли?» — спросил я. И мне снова не ответили. Видимо, я что-то перепутал, и она тактично решила меня не поправлять. Или они сами что-то путают, только не признаются в этом. Напротив, они смотрят на нас оловянными глазами и говорят, «Мы же ушли из Сомали». Китая и Эфиопии, значит, вы должны оставить в покое Харьков и Одессу. И что нам сказать в ответ? И надо ли что-то говорить?